Юлия Николаева Ночь с незнакомкой Глава 1 И я приду умереть от любви, чтобы утром проснуться живым. Сплин. Чёрный цвет солнца. Д. Не могу поверить, не могу поверить. Он хочет развестись. Я слегка поворачиваю голову, вылавливая взглядом двух женщин. В углу барной стойки, справа от меня, блондинка и рыжая, обе им лет 45. Первая явно чувствует себя неуютно, то и дело косится по сторонам на редких посетителей. А когда рыжая повышает голос, и вовсе начинает шипеть на подругу, Но той, кажется, всё равно на общественное мнение. Не накрашена, волосы собраны в небрежный хвост, растянутая футболка и почти уверенно бесформенные спортивные штаны. Из-за стойки мне не видно нижнюю часть. Что ж, на лицо внушительная трещина в семейной жизни. Разливают заказанные коктейли по бокалам. На автомате втыкают трубочки и зонтики. и ставлю напротив подруг. Блондинка быстро мне улыбается, продолжая смотреть на рыжую с тревогой. Снова бросает взгляд на зал. Волноваться ей не о чем. Стойка, сделанная буквой П, пустует. Два занятых столика находятся далеко, так что услышать их могу только я, но мне нет дела до происходящего. Блондинка склоняется к рыжей, и начинают что-то тихо втолковывать. Я располагаюсь в противоположном углу и время от времени поглядываю на них. Рыжая безучастно смотрит перед собой, крутя пальцами тонкую ножку коктейльного бокала. По-моему, не слышит ничего из сказанного подругой. Резко подтягивает к себе бокал, от чего на стойке остаётся мокрый след от пролитого напитка. Блондинка замолкает, нервно скрещивая пальцы в замок. Рыжая поднимает бокал на уровень глаз, рассматривает содержимое, а потом, откинув трубочку в сторону, пьёт под всё более изумлённым взглядом блондинки. Я вздёргиваю бровь, прикидывая, выпьет ли рыжая всё залпом. Намерение явное имеется, но коктейль, как минимум, холодный. Рыжая упорно пьёт. Я вижу, как дёргается её шея, словно она давится. Но бокал женщина ставит на стойку пустым. Лицо при этом морщит и мелко трясёт головой. Громко выдохнув, открывает глаза и ищет меня взглядом. Я неспешно отлепляюсь от стойки и иду к ней, прихватив тряпку вытереть стойку. Повторите, пожалуйста. выдаёт рыже. Блондинка прижимает ладонь к щекам. О, боже мой, Зоя, ты ведь не пила раньше. Раньше меня и муж не бросал, парирует она. Я едва заметно усмехаюсь. Если чувство юмора не потеряно, не всё так плохо. Блондинка определённо чувствует себя не в своей тарелке. К коктейлю не притронулась, мнётся, продолжая стрелять глазами по сторонам. Джой говорит наконец: "Я не спешу делать коктейль, покручивая в руках чистый бокал, прислушиваюсь. Я очень хочу тебя поддержать, правда, поговорить, поплакать, но напиваться в баре не лучшее затея, тебе не кажется? У меня у ребёнка завтра выпускной в школе. Я просто никак не могу", рыжая на мгновение растягивает губы в улыбке. Потом кивает, не глядя на подругу. Я понимаю, Лис, произносит ей. Выпускное это важно. Ты иди, я доберусь домой на такси. Блондинка остаётся на месте, кусая губы, разглядывая рыжую. Зой, давай послезавтра встретимся, ладно? Выпускной пройдёт, и я вся твоя. Честно, захочешь, напьёмся. Всё, что захочешь. Анька мне не простит, понимаешь, для неё это очень важно. Поезжай, Лис, рыжая кивает. Мне кажется, она уже хочет избавиться от подруги. Таня уверенно кивает в ответ, слезая с высокого стула, топчется, осторожно сжимает плечо рыжей, а потом так же неуверенно уходит, то и дело оглядываясь. Как только звенит колокольчик над дверью, оповещая об её уходе я оставляю бокал рыжая притягивает оставленный подругой коктейль но не пьёт аккуратно крутит ножку чтобы не расплескать и смотрит на жидкость так проходит минут 10 я вздыхаю качая головой и беру в руки чашку нет конечно блондинку понять можно но всё-таки рыжу муж бросил Не факт, что это так уж плохо, если смотреть со стороны, но, конечно, она переживает. Не знает, что делать дальше. Хотела забыться, поддержки не нашла. Даже странно, что в 45 блондинка этого не понимает. Хотя всё она понимает. Просто на самом деле проблемы рыжей ей до фонаря. Не хочется ей пить и быть жилеткой. У неё своих дел полно. Ставлю перед рыжей чашку американо и стакан воды. Она переводит на меня удивлённый взгляд. Первая эмоция за последние 10 минут. Я не заказывала. Я в курсе. Считайте это подарком от заведения. Алкоголь вам явно пить не хочется. К тому же, он вреден ли здоровью? Рыжая удивлённо усмехается. И это мне говорит бармен в баре. Это вам, говорит Минздрав, понижая голос, делая серьёзное лицо. Моими, так сказать, устами, ответственно предупреждает. Она снова усмехается, но отодвигает коктейль в сторону и притягивает за блюдце кофе. Делает глоток и благодарит меня. Я коротко улыбаюсь и интересуюсь. Тяжёлый день. Рыжая рассматривает меня с лёгким интересом, потом откидывается на спинку стула. Часто задаёте подобные вопросы посетителям? Я смеюсь. Это клише из фильмов и книг. Так что нет, не часто. Вру, конечно. Клише или не клише, потребность говорить с барменом от чего-то живёт в сердцах людей, особенно после определённой дозы алкоголя. Рыжая ещё некоторое время рассматривает меня с любопытством. Потом выпрямляется, чтобы отпить кофе. И с чего вы решили сделать исключение ради меня? Ну да, конечно. Раз я не болтаю с каждым приходящим, значит, выбрала её за что-то. На самом деле, предугадать поведение большинства людей не так уж сложно, особенно когда они сами не против. Рыжий нужен собеседник. И все эти вопросы не более чем затравка к основному, когда она решится выплеснуть на меня всё, что мешает ей жить здесь и сейчас. Просто услышала, как вы говорили о разводе. Она усмехается. Говорила, я кричала на весь бар и умудрилась напугать подругу настолько, что она сбежала. Может, она не такая хорошая подруга? Возможно. На секунду женщина поджимает губы, думая о чём-то своём. Честно сказать, не настолько мы и близки. Просто мне хотелось с кем-то поговорить о том, что вас бросил муж. Она кивает, снова поджимая губы. Нашёл другую? Рыже ставит локти на стол и проводит пальцем по ободку чашки. задумчиво рассматривая её содержимое. Нет, не нашёл. Наконец поднимает на меня глаза. Наверное, если бы нашёл, было бы легче, понимаете? Можно было бы думать, что он встретил человека, которого полюбил, и это чувство оказалось настолько сильным, что перечеркнуло прошлую жизнь. Она замолкает, часто моргая. Отводит её взгляд в сторону, словно что-то вспоминает. Словно её слова были не только о муже, но и о ней самой. Нет, он просто, встрепенувшись, рыжее снова поворачивается ко мне. Просто заявил, что мы совершили ошибку, когда поженились, спутали дружбу с чем-то большим, чего на самом деле не было. И сколько вы были женаты? Рыжая выдыхает, как перед прыжком в воду. «Двадцать семь лет». От изумления я присвистываю. Ничего себе, однако. Двадцать семь лет — это срок. Во сколько же они поженились? Восемнадцать? С ума сойти, да? Рыжая делает глоток кофе. Мы были знакомы с детства. Он был моим первым. На мгновение она замолкает. во взгляде проскальзывают нечитаемые мной эмоции. Я, кажется, всегда знала, что выйду за него. Вы его любите? Мне правда интересно. В большинстве случаев, если люди столько лет вместе, то они не способны на развод. Слишком большой срок, слишком большая привязанность, привычка, слишком налаженная жизнь. И отсюда Слишком большой страх всё менять. А менять придётся именно что всё. На вопрос о любви рыжая хмурится, снова погружаясь в свои мысли. Любовь — понятие расплывчатое. Я бы даже сказала «слишком расплывчатое», чтобы воспринимать это явление как всерьёз существующее. Людьми управляют инстинкты, желания и эмоции, Просто человеку нравится всё наделять высшими смыслами, чтобы его собственная жизнь не казалась никчёмной и бесполезной. Вот и для рыжей понятие любви что-то значит. Только на мой вопрос она не отвечает, нервно дёрнув головой, натягивая улыбку и делает ещё один глоток кофе. Я просто хочу понять его, почему он ушёл именно сейчас. Если считал, что мы зря поженились, зачем ждал столько лет? Я пожимаю плечами. Дети, вы случайно не по залёту поженились? Она усмехается, закатывая глаза. Нет, мы приняли это решение вроде как осознанно. Да. То есть, опираясь на эту самую мнимую любовь, которая в итоге не оказалась. Как следствие, куча загробленных лет и отсутствия счастья вот и верь после такого в любовь а если бы он вернулся спрашиваю её пришёл бы попросил прощения вы бы его приняли она отводит взгляд потирая пальцами губы размышляет над моими словами я вдруг осознаю она и без моих слов об этом думала не хочет принимать реальность Да и он ведь может вернуться. Я не знаю. Рыжая обводит взглядом пространство позади меня. Я просто не умею жить без него. Мы знакомы чуть ли не с рождения. Мы вместе столько лет: поженились, переехали в Москву, вырастили одного ребёнка, второго. Каждый день вместе на протяжении 27 лет. Как теперь-то? Что мне делать? Я чешу бровь, думая над тем, что она сказала. Потом осторожно замечаю: По-моему, это глупо, Зоя. Вы ведь Зоя? Да, а вы? Она опускает взгляд на мой бейдж и усмехается. Ди, любопытно. Нравится прятаться за короткими никами, быть кем угодно, знать, что никто не найдёт тебя, потому что Ди это не имя. Просто две буквы, которые никуда не приведут. Она говорит это спокойно, но в каждом слове я ощущаю привкус странной горечи. Словно она говорит не обо мне, а о ком-то другом. В наше время спрятаться почти невозможно, даже за коротким ником и чужой фотографией. Было бы желание найти в интернете можно любова. Иногда бывает слишком поздно искать. Ладно, ди. Не обращайте внимания. Можете звать себя как хотите. По большому счёту это не имеет никакого значения. Она допивает кофе под моим пристальным взглядом. Думаю, вам не стоит раскисать, говорю, когда чашка громко звякает о тарелоцу. Я падаю в пропасть, ди, если интересно знать, как я себя сейчас ощущаю. Тогда у вас есть время подумать, как не разбиться. Зоя усмехается, качая головой. Мне 45. Я была в браке 27 лет. Один мужчина, одна жизнь на двоих. И вот он уходит. Что дальше? Учиться жить одной? Несколько секунд рассматриваю её, потом достаю маленькое зеркало и замираю с ним на уровне её лица. Кого видите? задаю вопрос, она вздёргивает брови. Это какой-то тест? спрашивает, бросая взгляд со своего отражения на меня и обратно. Вроде того, есть два ответа: хороший и плохой. Вам с какого начать? Ну, она всматривается в меня, пытаясь понять, что я хочу до неё донести. Давай плохое. Хорошо. Никогда не думали, почему люди выбирают первым плохое? Не знаю. Надеются, что потом услышат хорошее, и оно перекроет плохое. Вы себя запустили, Зоя. Она теряется. Даже в приглушённом свете бара я вижу, как её щёки заливает красным. Рыжие вообще не умеют прятать эмоции. Бледная кожа, на которой всё отражается цветом. В солнце веснушками волнение пятнами, а стыд красными щеками. В этом нет ничего такого, продолжаю я, опустив зеркало. Один мужчина, привычная налаженная жизнь, кажется, так будет всегда. Что, что? А это не изменится. Он будет рядом. Он видел вас всякой, и на пике расцвета, и в тяжёлые времена недосыпа и нервных расстройств. Работа над собой становится не радостью, а трудом трудом, который, как вам кажется, не несёт в себе никакой ценности. Странно, конечно, говорить о таком со взрослой женщиной, которая тебе в матери годится. Но мы вроде как заняли социальные роли на сегодняшний вечер, и Зоя, несмотря на личную драму, адекватно воспринимает то, что я ей говорю. Что ж, дёргает она бровями. Хорошее же будет. Я с улыбкой поднимаю руку с зеркалом напротив её лица. Она вопросительно щурится. Хорошее заключается в том, что в 45, даже с опухшим от слёз лицом и тем, что вы на себя забили, вы остались красивой женщиной. Моя мысль покажется вам слишком кардинальной, но вы и сами это поймёте, когда немного успокоитесь. Это уже случилось. Вы разводитесь. Ваша жизнь изменится, сколько бы вы ни оттягивали этот момент. Лучшее, что вы можете сделать, постараться принять этот факт. Не застыть в привычном мире, а пойти дальше, как сделал этот ваш муж. Думаете, ему не страшно всё менять? Он ведь тоже уходит в неизвестность, как и вы. Он прожил 27 лет с одной женщиной. привык увяз в этом всём но всё же решился на то чтобы всё изменить значит это возможно и у вас тоже получится зоя сидит закусив верхнюю губу и смотрит в пространство знаю что она слышит всё что я говорю пропускает через себя всерьёз думает о моих словах знаю что рассуждать о других легко Как и раздавать советы, и на самом деле решиться послушаться совета очень сложно. Но если человек понимает, что тот, кто даёт совет, прав и не будет искать отмаз и заниматься самоуничижением, то всё будет хорошо. Наконец Зоя вздыхает и улыбается мне. Откуда в юной девушке столько ума? Я усмехаюсь. Так я же бармен. Делаю людям напитки и наблюдаю. Много наблюдаю из-за разными людьми. Считываю эмоции, анализирую, запоминаю. Интересно, спрашиваете, к примеру, сколько эмоций может испытывать человек? Много, так. И тем не менее, это одни и те же эмоции у всех людей. Интересно узнать, что их вызвало. Какой будет цепочка этих эмоций? куда приведёт. Человеческая природа такая одинаковая и уникальная при этом, понимаете? Понимаю. Только что с этим делать, как использовать в жизни? Не знаю, пожимаю я плечами. Вру, конечно. Может, я книжку напишу? Зоя снова улыбается. Она успокоилась, и улыбка и взгляд стали мягкими, движения плавными. Спасибо за разговор, Ди. Он был мне нужен. Ну вот, и тащить пьяное тело никому не придётся. Зоя смеётся. Вообще-то я совсем не пью. Проблемы с алкоголем не у меня, она быстро поджимает губы. Папа пил, когда я была маленькой. Я его очень любила и ненавидела пьяного. Наверное, отсюда неприятие алкоголю. Он потом бросил, а спустя годы снова запил. Ничего не помогало, он не хотел останавливаться. В итоге умер от цирроза печени. Мне жаль. Вы были близки. Да, время, когда он не пил, было лучшим в моём детстве и юности. Я так и не начала пить. Это первый коктейль лет за 20, наверное. Ого! тогда это просто преступление с моей стороны позволить вам пить дальше завязывайтесь с этим гиблым делом и начинайте новую жизнь на её лице мелькает страх она сцепляет пальцы в замок и прикладывает к губам я действительно давно не занималась собой говорит глядя на меня даже не представляю с чего начинать может может ты мне поможешь я Вздергиваю в удивлении брови. Каким образом? Не знаю. Ты умная девочка. Ты понимаешь, что со мной происходит? У тебя вон целый план в голове. Помоги мне. Стань моим, как это сейчас говорят, коучем? Я искренне смеюсь. Шутите, Зоя. Вам лучше обратиться к реальному коучу. Нет, правда. Я заплачу. Я понимаю, что время каждого человека чего-то стоит. Просто у меня нет близких подруг, а те, кто есть, мы с ними сейчас как будто на разных орбитах кружимся. Для них я резко превратилась в человека из непонятного мира, в который не хочется соваться. Я не прошу таскаться со мной безвозмездно. Отлично осознаю, что тебе не хочется проводить время со взрослой тёткой. Давай договоримся о цене. Ты поможешь мне начать новую жизнь, а я оплачу твои услуги. Я разглядываю её с реальным удивлением. Ещё 5 минут назад я была точно уверена, что вряд ли Зоя сможет сказать что-то такое, от чего я потеряю дар речи. Но я реально теряю. Такого поворота не ожидала. Но он мне нравится. Это значит, что Зои уже начала действовать. Подсознательно сделала первый шаг в новую жизнь. И это круто. Это говорит о том, что она сильная. Хорошо, признашу и сама не верю, что соглашаюсь. Но чёрт, это может быть интересно. Новый опыт такого у меня ещё не было. И что немаловажно, мне будут за него платить. Деньги мне точно не помешают.